«Все же, знаете ли, — проговорил Майкл, — понятно, что не всякому хочется навсегда расстаться со своими детьми, как только им минет пятнадцать лет». «Понятно. Человеческая природа эгоистична, молодой человек. Цепляться за них и видеть, как они гибнут у тебя на глазах или вырастают для худшей жизни, чем ты сам прожил, — вот как вы изволили сказать «человеческая природа». Майкл, который этого не говорил, слегка опешил. «На иммиграцию детей потребуется очень много денег». Ногой, обутый в туфлю, сэр Джемс потрогал кошек. «Деньги. Золото у нас еще есть, но мы не умеем им пользоваться. Еще один стомиллионный заем...» значит, государственные расходы увеличатся на 4,5 с миллиона в год и ежегодно отправляется по меньшей мере сто тысяч детей. Через пять лет мы сэкономим эту сумму, ибо не нужно будет выплачивать пособие безработным». Он махнул сигарой и обсыпал пеплом свой бархатный пиджак. «Да, пожалуй», — согласился Майкл, стряхивая пепел в кофейную чашку. Но если отсылать детей вот так, оптом, сумеют ли они позаботиться, поставить их на ноги? Нужно действовать постепенно. Была бы охота, все можно сделать. А не думаете ли вы, что там они бросятся в большие города? Научите их любить землю и дайте им землю. Боюсь, что этого мало... — смело сказал Майкл. — Соблазн города очень велик. Сэр Джемс кивнул. — Можно жить в городах, если города не перенаселены. Те, которые поселятся в городах, будут способствовать повышению спроса на наши фабрикаты. — Ну, — подумал Майкл, — кажется, дело идет неплохо. — О чем бы еще его спросить? И он задумчиво созерцал кошек беспокойно ворочившихся перед камином. Тишину нарушило какое-то странное сопение. Майкл поднял глаза. Сэр Джеймс Фогарт спал. Спящий он казался еще более внушительным, пожалуй, слишком внушительным, ибо храпел на всю комнату. Кошки крепче свернулись клубочком. Слегка запахло гарью. Майкл наклонился и поднял упавшую на ковер сигару. Что теперь делать? Ждать пробуждения или смыться? Бедный старик. Никогда еще фагортизм не казался Майклу более безнадежным делом, как в этом святилище у самого первоисточника. Заткнув уши, он сидел неподвижно. Кошки одна за другой встали. Майкл взглянул на часы. «Я опоздаю на поезд», — подумал он, и на цыпочках пошел к двери вслед за дезертирующими кошками, словно последние силы фагортизма исходили в храпе. «Прощайте, сэр», — сказал он тихо и вышел.